Раздел второй. Язык и речь. Согласно школе выразительного чтения, язык и речь существуют по одним и тем же законам. И таким образом устная речь повторяет, озвучивает письменную по правилам расстановки, ударений, паузы, интонаций, знаков препинания. Отсюда родилась главная ошибочная идея. Законы и правила логики языка написанного текста и речи, текста сказанного, одни и те же, с некоторым дополнением, в речи некоторые правила могут нарушаться. Из этой идеи вырастала вполне закономерно необходимость изучения логических и мелодических правил грамматики: расстановка ударений, характер звучания, понижение, повышение тона, выражающие чувства. Книги о выразительном чтении Учили правилам культуре и выразительности речи, учили пониманию и произнесению литературного текста, озвучиванию текста написанного автором. Но, и это самое главное, они рассматривали систему обучения актеров как обучение некой музыкальной грамоте, как интенционную и логическую схему предложений, в которой воплощается содержание. Помните Щепкина, научись прежде читать как следует, то есть грамотно озвучивать написанное. И театр искал строгого соответствия слова и чувства движения и жестов. Конечно, надо быть большими самостоятельными артистами для преодоления канона, наверное, такая, как Великая Семенова, о которой говорил Пушкин, и каким был сам Щепкин. Очень важно напомнить, что соблюдение интонации знаков препинания считалось законом не только для чтения, но и для живой речи. На этом строилось само выразительное чтение и его преподавания. Именно об этом Волконский когда-то говорил. паузу ударения интонации — вот в чем невозможны перемены. Мало того, поэтому актеры изучали звучание знаков препинания. И упражнение было связано с интонированием вопросительного знака, восклицательного знака, точки, запятой. Во всех старых книжках о логике речи логический разбор текста всегда начинался с грамматического разбора предложения на основе жесткой грамматикой продиктованной системы ударности, пауз, интонации. Подробно можно познакомиться с классической школой в работе Татьяны Запорожец «Логика сценической речи». Эти правила ударности и пауз фиксировались по степени их важности одним, двумя, тремя подчеркиваниями. Фиксировалась расстановка пауз. Вот некоторые из этих правил. Из двух существительных ударение падает на существительное, стоящее в родительном падеже. Прилагательное перед существительным не ударяется. При перечислении нескольких прилагательных ударяется только последнее, стоящее перед существительным. Как видим, все термины этой школы связаны с грамматическими категориями. Это очень важно понять. Определены, зафиксированы знаками препинания, паузы, интонация предложения, вопросительного, восклицательного, утвердительного и так далее Интонационный рисунок стабилен, и по нему и русский, и даже не владеющий русским языком иностранец, понимает намерение говорящего, как некие действенные сигналы. Так и только так говорящий спрашивает, отвечает, восклицает. Конечно, стабильность мелодическая, стабильность паузы ударения существуют в информационном тексте, заключенном в предложении. То есть информация — это фиксированность факта. Простой пример. На вокзале объявляют время прибытия поезда. По всем правилам грамматической логики, этот текст прочитывает без эмоциональных оценок, без выразительности, без указаний и рекомендаций. Идеальная информация, но ведь это не живой разговор между людьми. В этой речи нет намерения говорящих. Нет намерения, значит, нет интерпретации, а значит, нет живых отношений. Прежде всего, поэтому. Логический разбор сцен пьесы на основании грамматики рождал бесконечные противоречия педагогики с режиссерской актерской практикой. На первый план всё больше выходил смысл спектакля? Интерпретация пьесы и роли? Основой работы актёра становился разбор действенных задач, скрытых в глубинах текста отношений, намерений? В театральной школе Жизненно необходимо было преодолеть глубинные разногласия, о которых заговорили практически все. Что такое слово на сцене, как им пользоваться, как рождается живая, неформальная логика речи. И в этом поиске, конечно, самую радикальную роль сыграл Станиславский. Вот его слова. «Закон речи «Обоюдно острый меч»» который одинаково вредит и помогает. Собственно, здесь и отражен конфликт логики языка письменного и устного. Как только написанная реплика входит в контекст устного разговора, она перестает быть формальной и формально интонированной. Об этом хорошо очень давно сказал Викенштейн, драматург и некоторое время помощник Станиславского. Слово в драме, драматическая реплика, имеет значение прежде всего «действенное». Слово «действие» в самой своей примитивной непосредственной форме является кратким приказом или просьбой, прямым вопросом. Кратким «хочу-не хочу» – хочу». такое слово может быть названо действенным по преимуществу.